Сцена 5: Инструктор. Ну, как дела? Стажер. Троих послушал. Получается. Инструктор. Внимательно. Стажер. Тут сложно отвлечься. А почему один из них как будто собаке рассказывал? Да и остальные вроде как кому-то. А здесь же нет никого. А меня они, я так понял, не видят. Инструктор. Да они все кого-то видят. Кто собаку, кто паромщика. Кто вообще думает, что в поезде на тот свет едет. Программа выбирает, кому он или она душу изольет. А мы слушаем, то есть ты. В Последнее время что-то собаку все чаще выбирают. А я знаю, почему. Привыкли, что их на Земле никто, кроме собак, не слушает. Стажер. А зачем мне все это слушать? Инструктор. Ты должен будешь сделать выбор. Стажер. Я? Какой? Инструктор. Именно ты. Тебе решать. Стажер. А что решают? то Инструктор. Сейчас вот внимательно. Мы тут нашли некоторые лазейки в программе. Сразу оговорюсь, это мы ее так называем. Система устройства Вселенной. Потом расскажу подробно. Так вот в чем суть. Иногда появляются окна времени, и мы можем вернуть человека назад. Стажер. Совсем? Инструктор. Так, подожди, у меня срочный вызов. Слушай дальше, я вернусь. Стажер. Ладно.